Глава 17. На Кир очнулся с гудением в голове. Перед глазами стояло кожаное ведро, от которого он с отвращением отвернулся. За ночь в обществе Клярха он упился до бесчувствия. Припоминание, что он тянул на придворном персидском возвышенную песнь, заставило его издать стон ужаса. Спартанец помнится к пению не присоединился. Он сказал, что в спарте поет только при восшествии нового царя или приближении смертного мига. Из смутных обрывков вчера становилось понятно, что архонт в сравнении с ним был не так уж пьян, хотя пил много и ровно как истовый кутила. "А ну постой", похолодел Кир от мысли. Он что, дурачась спьяно в самом деле изображал рев осла, валясь со смехом на спартанца?» спартанце? боги, хоть бы это было дурным сном. Откинув ковёр в углу шатра, Кир, не разлепляя набухших век, помочился в песок. Жара здесь припахивала отхожим местом, а в воздухе сонно кружили мухи. Пересилив рвотный позыв, он мысленно себя обругал. До вечера самочувствие теперь не поправить. Вчерашними излишествами погублен целый день. Надо будет поесть, выпить побольше воды и несколько часов до пота погонять верхом, чтобы в животе улеглось. Интимных прибежищ среди пустыни не было, а раскидывать всякий раз палатку, для того лишь, чтобы присесть над ямкой в песке, всё же излишне. Растревоженное нутро в долгом походе становилось одним из уязвимых мест, момент не так часто упоминаемый при ратном обучении. Кир повал на то, что не позволит себя срамиться. Отец как-то сказал, что полководцам войска прощает много, кроме двух вещей. второй из них трусость. Слуги омыли Царевича в широкой лахане, после чего он дал себя обернуть в прохладную ткань, а его побрили, зачесали и завязали сзади волосы. После этого он возлёк на складной стол, где ему размяли мышцы, а затем голым сел на скамью, а ему поднесли исподнее и оружие с доспехами. За завтраком от жерноватых фиников и белого сыра он отказался. Солнце уже поднялось над горизонтом, когда Кир появился из своего шатра. Еще заканчивая диване, он слышал, как над лагерем раздались властные голоса, понукающие людей живейше велиться. Шум и суета росли, а Кир, преодолевая в себе недомогание, вышел наружу, щурясь на горизонт. Впереди, насколько хватает глаз, тянулась пустыня, однако холмы и барханы скрывали собой долины, обветренные шпили камней, реки с зелеными берегами и даже селения. А потому, несмотря на кажущуюся уединенность, горизонт являл иную картину. Где-то за ним тянулись к небу темные нити дымов. Кир вёл людей на восток, неуклонно держа путь на отцову столицу. Никакое вражье воинство незамеченным к Персиполе подойти не могло, так что об их приближении Артаксеркс в конце концов был бы извещен. Но царское войско было настолько огромно, что собрать его не то что за день, а и за месяц было затруднительно. Кир в задумчивости закусил губу. Даже четверть воинства бессмертных была крупнее всех сил, которые Кир привел с собой. Успех его замысла зависел от того, чтобы ни в коем случае не противостоять разом более чем одной отборной части войска, ставшего заслоном перед его братом. Кир догадывался, что означают эти дымы, поэтому не удивился, когда к его разбираемому на дневной переход шатру подъехал на черном жеребце Арон. Спешившись и отдав свой меч прислуге, он лег лицом на землю и не вставал, пока царевич не приказал ему подняться и доложить обстановку. Повелитель, у меня есть вести от разведчиков, что впереди. Самые дальние сообщают о сожжённых посевах и брошенных селениях. Если идти весь день, к нынешнему вечеру мы выйдем на первый из них. Кир молчал, с тяжелой пристальностью глядя на нити дымов с такого расстояния, тонкие, как волоски. «Тесоферн», – произнес он в конце концов: Похоже, мой старый друг знал больше, чем я рассчитывал. Он глянул на Аронта, но тот в присутствии царевича заботился не выказывать никаких чувств. Кирночная отцарт, может быть, и догадывался о его крайних намерениях, но персидские военачальники их, конечно же, не прозревали. "Повелитель, я думаю, Арон замялся. Что ты думаешь?" говоря откровенно. "Если твой брат Артаксеркс и вышел в поле, то до нас он еще не дошел. Царские войска будь они близко, мы бы уже углядели. Продолжай, велел Кир. Эти слова Аронта как будто укрепили, и он заговорил с большей уверенностью. «Селение и поля сжигают перед наступающим войском таковы обычные указания военачальников. Делается это для того, чтобы привести сильного врага в состояние слабости. Не указывает ли это на то, что у твоего брата нет сил, нужных для данной местности? Во всяком случае, пока. Возможно, но если ты прав, я не вижу, чем это может обернуться мне на пользу. Без пополнения запасов в пути мы располагаем провизией на сколько? На неделю, 9-10 дней. Будучи опытным военачальником, ты знаешь, что для противостояния такой тактики существуют определенные приемы. Если местность по ходу нашего движения подвергается поджогам, нужно сменить направление, закончил за него Аронт. Хотя я придерживаюсь своего повелителя Если войско царя Артаксеркса еще не подошло, мы, скорее всего, сойдемся с силой гораздо меньшей. Речь может идти всего о нескольких сотнях поджигателей, действующих впереди наших разведчиков. Им велено нас ослаблять и наносить как можно больше вреда. Если мы сумеем их перехватить, мы сможем положить этому конец или во всяком случае замедлить их, ограничив ущерб, который они способны нанести. «Ты "Телозотчиках?" спросил Кир. Их поробят на куски, стоит мне отдать приказ. Большинство из них просто мальчишки. Аронтуу получил момент, чтобы встать на колени и вновь простираться перед царевичем. Повелитель, дай мне сотню из своей охраны очистить наш путь от этой нечисти. Всего сотню, которая станет брошенным твоей рукой копьем. Я поскочу вперед наших разведчиков и застигну этих негодяев внезапно на их поджогах и грабежах. Чтобы уничтожить запасы, нужно время. Так что я успею их схватить, я уверен в этом. Такого пыла в Воронте Кир не замечал никогда, он буквально трясся, поедая глазами даль. "Стань, Полимарх", возгласил он, блестя глазами. "Эх, если бы их сейчас видел Клеарх. Будь по-твоему. Скачи далеко и быстро, а ко мне возвращайся с головами тех, кто сжжёт селение на землях моего отца". Арон поднялся, припав к руке царевича и коротко притиснув ее к своему лбу. "Ты оказываешь мне честь, повелитель". Истово воскликнул он. Кир повернулся к подведенному слугами коню, возле которого поставили приступку. Попрежнему чувствуя в себе похмельную грузность, царевич с удовольствием воспользовался этим приспособлением, и с надсадным кряхтом перебросив ногу через конский хребет, устроился и взял поводья. "Ты говоришь, что моего брата поблизости быть не может, но и сказать, что он во многих днях пути отсюда тоже нельзя. Войско я поведу самым спором шагом." Нынче же вечером пошли ко мне гонца с новостями, которые узнаешь. А до этих пор, пусть Ариман не глянет в твою сторону и удача досопутствует да тебе. Колонна формировалась в те минуты, что Аронт разговаривал с царевичем и ждала приказа выступать. Кир поехал в ее голову, где ждал Клеарх, на вид свежий, отдохнувший. Он смотрел за их разговором и взглядом проводил Аронта, когда тот вскочил на коня и галопом понесся вдоль фланга, взмахами призывая к себе людей из личной охраны Кира. Напрямую они к Ларху не подчинялись, хотя он так или иначе нес за них ответственность. Архонт сузил глаза, наблюдая, как Аронт набирает себе всадников и трогается с ними в дорогу. Спартанец подошел к двум молодым афинянам, с которыми успел познакомиться. Старший из них, Ксенофон, сейчас что-то сердито говорил, посылая вслед конным персам оскорбительный жест. Имени второго конюшевого Клеарх не припоминал. «Я вижу, персидский начальник взял наших свободных лошадей", сказал Клеарх. "Зачем они ему понадобились?" При виде того, кто к нему обращается, Ксенофон едва не поперхнулся. Кланяясь и откашливаясь, он попутно дал подзатыльник своему молодому подручному, который стоял и жалостно лупил глаза. Архонт Клеарх, стоять перед тобой мне за честь, выговорил наконец Ксенофонт. Твои заслуги идут впереди тебя. «Включают ли они еще и терпение к тем, кто не отвечает на мои вопросы, спросил Клеарх. Ксинофонт потряс головой. Полимар Хорн желает ехать впереди наших основных сил, разыскивать налетчиков, что палят землю впереди нас. Так почему же ты зол? Он Полимарх не пожелал, чтобы я сопровождал его, сказал, что не возьмет с собой греков, которым у него нет доверия. «Ах, вот оно что?" произнес Клеарх, задумчиво потирая подбородок. Аронт был не из тех, кто чертя голову бросается с кем-то биться, такой скорее присуще Ариею, что-то во всем этом спартанца смущало. "Сколько лошадей у нас теперь осталось?" спросил он. Ксенофонт раздраженно выдохнул, включая двоих коней царевича Кира сорок шесть». Поэтому я и досадую, ведь я как раз заведую лошадьми, а что мне этот перс теперь оставил? Клярг кивнул, глядя куда-то вдаль. Надо задать вопрос царевичу, хотя возникало тоскливо беспомощное ощущение, что уже поздно. Видя подъезжающего персидского всадника, Кир ладонью прикрыл от солнца глаза. Между тем всадник остановился возле телохранителей царевича, не осмеливаясь двинуться дальше. Молю слово, повелитель, «О моем двоюродном брате Аронте, Заслышав это, Кир повернулся. Он сейчас отбывает по моему повелению. Что у тебя? спросил он строго. Видя напряженное лицо всадника, он нетерпеливым кивком подозвал его к себе. Сходство с Аронтом у перса было немного, разве что нос. Под холодным пытливым взглядом царевича всадник спрыгнул с лошади и в коленно преклоненной позе протянул свиток со знакомым Киру оттиском Колос и вздыбленный конь символ дома Аронта которые тот носил на перстне с резным сапфиром. Печать на свитке была по краю надломлена. У Мума Кира заныл в мучительном предчувствии. Какая такая важность привела тебя ко мне, спросил он, холодея сердцем от возможного ответа. Повелитель, мой двоюродный брат послал меня с этим к царю Артаксерксу. Здесь говорится, что из твоего войска он приведет отряд всадников и умоляет царя-царей не карать его, когда он перед ним предстанет. Этот человек одной со мной крови. Но если б я только мог, повелитель, я бы в великом стыде своём отрезал все скрепляющие нас родственные узы. Кир похолодел, он ощутил на себе взгляд начальника стражи, который тот час смекнул, что нужно делать. Кир в свою очередь знаком велел командирам прекратить всякую подготовку к движению. На всю эту сумятицу колонны из отдаления оглянулся Аронд. Несмотря на отдаленность, Киру показалось, что он различает на лице изменника страх и ужас уже потому, как тот воровато съездился на коне. Еще оставался момент, когда Аронт мог бы рвануть прочь от остальных, но в зыбучих песках он бы далеко не ушел. Начальник стражи уже выслал людей преградить ему дорогу на случай бегства. Между тем Кир тяжелым пытливым взглядом смотрел, когда до изменника дойдет, что на свободу ему уже не вырваться. Внезапно голова военачальника поникла, и он сидел пустым взором созерцая свои смуглые узластые руки, сжавшие по воде. На глазах у Киры изменника заставили спешиться, а руки связали. Подоспевшая Рии длинной веревкой привязал его к подседельнику своего коня. Слышать их диалог, Киру мешало расстояние, но он пообещал себе, что к вечеру вызнает каждую сказанную ими фразу. Наконец колонна нехотя пришла в движение, многие головы в ней оборачивались поглядеть на высокопоставленного изменника, бредущего сейчас с потухшим, горестным лицом. Царевич Кир поставил своего коня сбоку колонны, где мимо него тысячи за тысячи и проходили войны, и ждал момента, когда с ним поравняется Арией, ведущий на привязи своего новоиспеченного невольника. Поначалу царевич думал проводить их взглядом, полным надменного презрения, но почувствовал, как в душе набухает гнев. Едва уловимым движением пальцев он подозвал Арией к себе. Клеарха с ним проксенас и финет подошли ближе, чтобы наблюдать. Приблизился Именон, но их со спартанцам отнесло по ходу колонны, поэтому он оказался дальше других. Вместе с тем, все они были заинтригованы деянием Аронта и тем, как с ним теперь поступит Кир. Арей, чувствуя на себе их взгляды, картинно спрыгнул со своей серой кобылицы. Он мог дать Аронту сохранить достоинство, но вместо этого дернул за веревку так, что тот растянулся перед принцем на животе. В мгновение ока его соплеменник уже стоял над ним. При попытке Аронта подняться, он подставил ему к горлу теплое остриё ножа, и тот замер, осознавая, что его жизнь сейчас измеряется одним лишь словом нелюбимого им царевича или же гневливой выходкой яркого воина, которого он исконно недолюбливал. Аронт понял и то, что способен соблюдать спокойствие. Он сам много раз наблюдал его в тех, кто глядит в глаза своей смерти. Баренья перед концом не было. Аронт выдохнул с мучительным облегчением человека, что готовится отойти в вечность более-менее с достоинством. Нет ли у тебя сожалений, Аронт, неожиданно попросил Кир. Или каких-то доводов? Военачальник, возглавлявший некогда полки царской семьи, мутно повел взглядом туда, где, опустив глаза, стоял его двоюродный брат. Похоже, повелитель я доверял человеку, который того не заслуживал. Значит, хоть в одном мы с тобой едины, бросил ему Кир. Аронт пожав плечами, поглядел на восток. Повелитель. А впрочем, неважно, вяло и безразлично выдохнул он. Кир смотрел на него с холодной пристальностью. Притеснял ли я в чем либо тебя, начальник войска? Аронт бессловесно покачал головой. Тогда как истолковать это предательство? Или я не сын своего отца? Разве ты не присягал служить моей семье верой и правдой? Нет, повелитель, сухим измученным голосом ответил Аронд. Я присягал служить державе. Об этом я думал, приступая к служению твоему брату, царю. Я Мне жаль, я долгое время взвешивал свои поступки. Мне не хотелось стоять против тебя, мой царевич, От тебя я знал только добро. Люди восхваляли тебя. И все же я чувствовал, что не могу так продолжать. Он поднял голову. В его глазах горели слезы. Повелитель, свой выбор я сделал и принимаю все последствия. Кир долгое время молчал. Он знал, что должен отдать приказ, и жизнь этого человека на излете. Этого от царевича ждали все, кто на него смотрел. И тем не менее, мысленно он изыскивал возможность оставить Аронта в живых. При всех дрязгах вокруг своего имени он был прекрасным солдатом и пользовался уважением в полках. Прозвучи сейчас хоть одно слово, убеждающее царевича в его верности. Он бы тот час распорядился вернуть этого человека в строй. Кир посмотрел на Клеарха глазами, вопрошая слов, которых сам не мог произнести. Но тот встретил его взгляд молчанием, и Кир, помедлив, тягостно вздохнул. Убрать этого падшего с глаз моих, повелел он своим телохранителям. Пусть смерть его будет быстрой, с одного удара, и оказать ему честь, дав время к ней подготовиться. Он обернулся к своему безмолвно взирающему пленнику. Вынув ножки, рассек веревки на его запястьях, и Арон принялся их растирать. "Повелитель, могу ли я перед казнью написать своей семье?" смиренным и будучным тоном спросил он. Кир подавил в себе вспышку гнева, вполне способную прикончить Арона прямо тут на месте. Хотя особь царской крови, а тем более сыну царя, так поступать не пристало. Он быстро овладел собою. "Разрешаю", сказал он, навсегда отворачиваясь от обреченно. Всем был слышен вздох Аронта, смиряющегося со своей участью. В эти секунды он встал на колени, и хотя смерть уже осеняла его своим крылом, в последний раз простерся перед царевичем Дома Ахеменидов. «Военачальник начальник не оборачиваясь, позвал Кир. Тот, готовый к приказаниям, поцеловал песок еще прежде, чем царевич произнес следующее слово. Кир повелительно кивнул. "Ставлю тебя начальствовать над персидскими силами". Вторым при тебе назначаю этого благородного мужа, двоюродного брата Аронта. Распоряжение давать будешь всем, кроме Элинов, а сам будешь слушаться приказа Клеарха. Ясно ли тебе это? Будешь ли служить мне верой и правдой в исполнении сказанного мной? Всей душой, повелитель, почтительно ответил Арей. Эту честь я унесу с собой в могилу. Клянусь, что моей верной службой ты будешь горд. "Пускай она будет исправней, чем у твоего предшественника", мрачно усмехнулся царевич. Он повернул коня, успев заметить, как Клеарх склонил перед Аронтом голову. Проксен с Фенетом поскакали с царевичем назад вдоль колонны, за ними на расстоянии следовал Минон. Греки были мрачновато серьезны как подобает в связи с утратой товарища по оружию, хотя ни с решением царевича, никто из них не выказал. К вечеру колонна должна была углубиться в пустыне. Тело Аронта суждено было остаться позади, брошенным без погребения под палящим солнцем, на пищу хищным птицам и потребую зверям. Тем вечером в лагере царевич Кир пришел к кострам спартанцев разделить с ними вечернюю трапезу. Увидев, насколько скуденных рацион, он запоздало пожалел, что не прихватил ничего с собой. Единственной усладой здесь была холодная вода. Однако встретили его приветливо и с достоинством. Вместе с лахагами он, скрестив ноги, сидел на жесткой земле бок о бок с Клеархом. На ужин им подали в миске жиденькой зерновой каши, немного творога, козьего сыра и позасушенные морщинистые фиги. "Аронт намеревался поскакать к моему брату", сказал Кир, неотрывно глядя в мелковатый костер. Он думал попросить, чтобы в огонь подкинули поленьев, но вспомнил, что даже это непозволительная роскошь. В этих голых местах даже каждый кусок дерева приходилось тащить с собой. Жизнь здесь без воды, без тепла в ночном мраке с трудом пробивалась из небытия. К ночи холодало уже настолько, что начинали постукивать зубы. Он думал, что царское войско уже где-то неподалеку. Он мне предложил услать его вперед, расправляться с теми, кто выжигает посевы и портит колодцы. Мысль была хорошая, собственно, она таковой остается. Предоставь это мне, велики», – вызвался клерк. Я вышлю кое кого из моих молодцов, а может, того Афинянина, что так озлел, когда у него забрали лошадей. Возможно, растерянно согласился Кир. Нам нужны глаза далеко впереди, чтобы знать, где раскидывает шатер мой брат. Но я не знаю, как мне быть с теми, кого отобрал себя Аронт. Может ли статься, что измена проникла и в ряды моей охраны? Как-то даже не верится, и как я могу им теперь доверять? Вместо ответа Клярг подтянул к себе из-за спины сумку и вынул из нее фляжку. В желтоватом свете костра она оказалась сделана из слоновой кости, а её поверхность скрывали символы в виде фигурок. Может, она привлекалась для какой-то игры или забавы, в полумьме разобрать сложно. Остаток моих запасов, ухмыльнулся спартанец. Возможно, самая подходящее для этого ночка. Нака великие хлебни. Церевич принял фляжку и сделал крупный глоток. Горло ожгло так, что он выпучил глаза. "Это что из винограда?" враз осипшим голосом спросил он. "Да так, из кожица", снова ухмыльнулся клярах. Тоже отпив, он со смаком отер губы. "Арон, скажу я тебе, в самом деле вел за собой людей. Я знаю, он был в родстве с одним из ваших знатных семейств, но возвысился он не из-за этого, а потому, что был быстр умом и хваток. А за такими как раз и идут." Ты поэтому ему и поклонился, задал вопрос Кир. А, ты заметил? Нет, великий. Я просто отдал ему честь за то, как он встретил смерть. Ту весть он принял как спартанец. Свойство в людях довольно редкое. Бывает, что и у нас, взрослые мужчины сетуют и форам на то, что их укусила чья-то собака, как дети. Мы здесь войны, велики. Каждый из нас понимает, что завтрашний день для него может оказаться последним или послезавтрашний. Солдату совсем не подвластно время или то, когда и где он умрет. Он волен лишь избрать, каким образом ему принять свою смерть. Какое-то время оба сидели молча, передавая друг другу фляжку, пока она не опустела. Сжение в горле ослабло, став даже приятным. А остальные? Остальные считали, что выполняют твои указы. Я бы сказал не больше и не меньше. Кто-то учится чтению, овладевает грамотой, Я не думаю, что это врожденное наше стремление. Большинство же желает, чтобы их вели. Они мало что просят от жизни, кроме пищи, вина и тепла, ну а затем еще детей и крова. Они не хотят на развилках пути решать, куда им двигаться. Не хотят, чтобы и другие донимали их своими криками на запад или на восток, умирать или жить. Эти решения не оставляют жестким и одиноким людям вроде тебя велики. Или таким, как ты разочарованно отозвался Кир. Ну, я сын Лакидемона, у меня серебряный череп, а вместо крови в жилах расплавленная бронза. Я ходил улицами Спарты и вкушал воды в рта, что строится по жарким солнечным долом. Стоя на акрополе Спарты, я кричал в рассветное небо свое взрослое имя. Говоря это, он улыбался при этом от его слов веяло спокойной, устоявшейся силой, как на каком-нибудь ритуале, от которого душу пробирает бередящие волны испуга и одновременно радости. Неожиданно Клеарх зевнул и длинно потянулся. Поглядев на звезды, он встряхнул головой. Вот уж и ночи недолго осталось. Поутру великие вышли вперед молодцов на конях, так что всех вражьих лазотчиков мы найдем и перевешим. А если отыщем армию твоего брата, так порубим ее на куски. Затем мы сюда собственно и явились. Аронту надо было еще чуток повременить. Царевич поднялся на ноги, приободренный выпитым и тем, что услышал от спартанца. Склонив перед Клеархом голову примерно так, как тот сделал перед Аронтом, он побрел по песчаным наносам туда, где под звездами его дожидался шатер с походным ложем и одеялом. Встал Клеарх, потягиваясь и глядя царевичу вслед, пока тот не скрылся из виду к этому молодому человеку спартанец испытывал живую симпатию, при всех его сомнениях, угрызениях и нужде в подбадривании. Царь из него выйдет замечательный, если только боги соблаговолят возвести его на трон.